Глава первая По стене аудитории весело прыгал солнечный зайчик. То спускаясь почти до самого пола, то стремительно набирая высоту, он неуклонно двигался вперед. Вот он скакнул на идеально белый потолок и выжидающий замер, будто оглядывая усердно скрипящих перьями адептов старшего курса. Экзамен по теории многоуровневых плетений шел уже третий час, и приближался неизбежный момент сдачи работ. А самые ценные мысли, как известно, всегда приходят в голову под конец, когда уже совершенно не успеваешь их записать. Кьяра склонилась над свитком, полностью погрузившись в работу и не замечая ничего вокруг. «Когда?» Жёлтое пятнышко света снова пришло в движение и, совершив головокружительный прыжок с четырехметрового потолка, ударило ей прямо в глаза. Она вздрогнула от неожиданности и зажмурилась, спасаясь от слепящего солнечного луча. Но непоседливый зайчик уже прыгал по написанным ею строчкам. Кьяра завертела головой, пытаясь найти неосторожного шутника и встретилась взглядом с озорными темно-карими глазами Микаэля. «Чего тебе?» — прошептала она одними губами. Тот начал активно жестикулировать в ответ, показывая на лежащий перед ним свиток. Юноша явно изображал просьбу о помощи и делал это так уморительно, что когда он красочно полоснул себя ребром ладони по горлу и сдул со лба, взлохмаченную от усердия, Темно-русую челку Кьяра едва не прыснула со смеху. Какой тебе нужен вопрос? Еле слышно спросила она, сделав знак, что сигнал бедствия принят. Микаэль открыл рот, собираясь что-то сказать, но внезапно опустил голову и уставился в свою работу с видом глубочайшей сосредоточенности. К несчастью, Кьяра этого сделать не успела. Кьяра Абеляр! Нарушил тишину низкий, хрипотцой голос мэтра Аландера. «Я вижу, вы находите на экзамене время для общения с однокурсниками. Полагаю, это означает, что со своим заданием вы уже справились. А посему немедленно сдайте вашу работу и покиньте класс». «Но, мэтр, я просто...» услышала сзади шум, а обернулась посмотреть, что там, и, и...» Сбиваясь от волнения, пролепетала она. «Почему же этот загадочный шум услышали только вы?» Саркастически улыбнувшись, поинтересовался экзаменатор. «Быть может, потому что остальные заняты своими заданиями и не пытаются проконсультироваться с однокурсниками». Кьяра не нашлась, что ответить, ее щеки пылали, а пальцы беспорядочно теребили кружевной край рукава. «Вы нарушили правила поведения на экзамене. Повторяю, сдайте вашу работу немедленно!» «Ну я не...» — попыталась возразить Кьяра и замолкла под ледяным взглядом серых глаз. Смотревших из-под тяжелых век, я сказал немедленно, непреклонным тоном произнес мэтр Аландер, вы можете быть свободны. На глазах Яры навернулись слезы. Не смея больше возражать, она встала сделала несколько неуверенных шагов, будто надеясь, что экзаменатор передумает и, повинуясь повелительному жесту мэтра Аландера, положила работу ему на стол. Секунду помедлив, она судорожно вздохнула, из последних сил сдерживая слезы, и, не попрощавшись, выбежала из класса. Микаэль нашел ее не сразу. Кьяры не оказалась ни в столовой, куда дружной толпой двинулись оголодавшие после экзамена адепты, Ни в академической гостиной, где стайка девушек увлеченно обсуждала предстоящий зимний бал, ни в библиотеке, где она так любила проводить время. Уже отчаявшись он бесцельно бродил по замку, когда ноги вынесли его в зимний сад, разбитый на территории западного внутреннего двора и занимавший его площадь почти целиком. Это царство вечного лета было рукотворным чудом, сотворенным целителями несколько столетий назад. Здесь были собраны самые редкие растения и целебные травы со всех уголков империи. Сложная система многоуровневых плетений шатром накрывала сад, поддерживая в рамках контура постоянную положительную температуру, и под стеклянным куполом оранжереи В любое время года зеленели кусты акации и шиповника, дурманили голову ароматы экзотических цветов и весело щебетали птицы. Микаэль брел по усыпанным гравием дорожкам, уставившись себе под ноги, и, может быть, поэтому случайно заметил блеснувший слева в траве огонек. Он наклонился и поднял с земли изящную заколку, на вершие которой украшал выложенный гранатами листок клевера. Микаэль радостно улыбнулся. Во-первых, Киара обрадуется, что он нашел пропажу. Она рассказывала, что заколку ей привез из Шида в подарок отец. А во-вторых, находка означала, что он на верном пути. Спрятав заколку в нагрудный карман, Юноша направился дальше, вглубь оранжереи. Кьяра сидела на низенькой кованой скамеечке, прячущейся за кустом сирени и совершенно незаметной с дорожки. Микаэль прошел бы мимо, если бы не услышал доносившиеся оттуда тихие всхлипывания. Не замечая ничего вокруг, девушка уткнулась лицом в согнутую в локте руку и плечи ее подрагивали от сдерживаемых рыданий. Длинные каштановые волосы, раньше убранные заколкой в аккуратный пучок, сейчас в беспорядке рассыпались по спине. Юноша поколебался пару мгновений, а потом нерешительно тронул девушку за плечо. «Кьяра, пожалуйста, не плачь. Прости меня, я такой идиот!» Виновато произнес он, дрогнувшим от волнения голосом. Но она даже не повернула головы. «Кьяра!» «Убирайся!» Схлипнув, ответила она. «Послушай, я не думал, что так выйдет. Просто я совсем тонул и надеялся, что ты, как всегда, меня спасешь. А этот старый сморчок, как назло, оказался не в меру внимательным и...» Кьяра вскочила, руки ее непроизвольно сжались в кулаки, а мокрые от слез глаза пылали гневом. «Ты никогда не думаешь, у тебя всегда в голове ветер, а меня теперь могут не допустить к практике по использованию боевых плетений. И тогда я не пройду отбор, и не поеду в Асирит. А я так мечтала об этом!» — голос ее сорвался. «И все из-за тебя!» «Кто же поедет, если не ты?» — с преувеличенным воодушевлением возразил Микаэль. «Когда я относил ведомости мэтру Домиану, слышал, как матресса Исидора рассказывала о тебе ректору. Разливалась соловьем, расписывая, какая ты талантливая и перспективная, и как старательно грызешь гранит науки». А он благосклонно совсем соглашался и даже сказал, что она, как всегда, выбрала себе в ученицы самую сильную, одаренную с потока. «Правда?» — спросила враз растерявшая запал Кьяра, и щеки ее вспыхнули румянцем. «Правда?» — выдохнув про себя, подтвердил Микаэль. «А Ландер просто бесится, что...» Ты его бьянку на скачках обошла, вот и придирается по любому поводу. Но Матресса Исидора свою ученицу в обиду не даст, даже не сомневайся. Я не виновата, что ее конь прямо перед финишем выкинул. Эту воображалу из седла. Это была честная победа. Кьяра вздернула носик. А Мэтр и в самом деле цепляется ко мне по любому поводу. «Даже доклад по следящим артефактам у меня не принял, а я его две ночи писала. Надо на него наставнице пожаловаться. Это несправедливо». Наблюдавший за девушкой Микаэль понял, что гроза прошла, и, осмелев, протянул уже совсем другим тоном. «К тому же ты наверняка успела настрочить ответы на все вопросы. Так что поедешь ты на каникулы в Осирид. «Как и хотела!» Он сделал трагическую паузу. А рядовые адепты, вроде меня, останутся влачить жалкое существование в этих постылых, безрадостных стенах». <звук> Он грустно вздохнул, изобразив на лице вселенскую скорбь. Щеки Кьяры запылали еще ярче. Она внезапно вспомнила, что накануне обещала помочь Микаэлю с теорией многоуровневых плетений, но на экзамене настолько разнервничалась, что совершенно об этом забыла, да еще и напустилась на него сейчас. А он ведь ни словом ее не упрекнул. «Ты что, с совсем ничего не написал?» Неуверенно и немного смущенно спросила она. «Ну...» — Микаэль замялся, обдумывая ответ. Потом неопределенно пожал плечами и взъерошил пятерней растрепанную шевелюру. Что-то написал, конечно. Надеюсь, не вот не схлопачу. Он натянул на лицо бодрую улыбку. А если и схлопачу, подумаешь, останусь в празднике на отработку. Я просто пошутил, Кьяра. Мне же не впервой ни сахарный, не рассыплюсь. Он махнул рукой и добавил заговорщическим тоном. «Посмотри лучше, что мне для тебя удалось раздобыть». «Теперь простишь меня?» Он достал из-под куртки и протянул к Яре увесистый том в темном переплете из тонко выделанной буйволиной кожи. Глаза девушки вспыхнули. «Это то, что я думаю? Давай скорее!» Нетерпеливо потребовала она, протягивая руку. Нет, скажи сначала, что ты меня прощаешь! отступил на шаг Микаэль, пряча книжку за спину. Отдай, отдай! Не отставала от него девушка, пытаясь отобрать желаемое. Прощаешь? не сдавался Микаэль и, смеясь, поднял тяжелый том над головой. Да, да! Поспешно согласилась Кьяра, дай сюда скорее. Хм! «А поцеловать?» — продолжил выставлять условия Микаэль. Но Кьяра уже вырвала книгу из его рук и с победным видом села обратно на скамейку. «Хм, ума не приложу. Что интересного ты находишь в этом?» — удивился он, заглядывая ей через плечо. На коленях у Кьяры лежала книга, открытая на первой странице. Запись над оглавлением гласила «Хроники империи. Летопись Чертога. Четвертая эпоха».